Песня девятнадцатая. Поэты подходят к вертепу, где находятся святотатцы. Они встречают папу Николая III, ожидающего Бонифация VIII и Климента V. О Симон Волхв, и вы ученики его презренно гнусного раскола, умевшие до гробовой доски обманывать во имя произвола. Готовые за деньги торговать религией и божьей благодатью, теперь для вас готово прозвучать подобное ужасному проклятию труба негодования моего. Всех вас, живущих в а д с к о м третьем круге, щ а д и т ь я не желаю никого. Мы поднялись в волнение и испуге над новую могилой и пришли. с к о л е одной, которая склонилась над пропастью, откуда к верху шли миазмы. Правосудие свершилось казнь лютая над этим морем зла, так что земля и небо удивились. Я в ров взглянул, над ним в и с е л а м г л а внизу же ямы темные зияли, в них каменные плиты и зала. Купели, ямы те напоминали, купели, что у алтаря стоят, где дети христианства обретали. Одну купель немного лет назад разбил я сам невольно для спасения тонувшего ребенка. Но хотят иначе объяснять м о ё движение. Пускай меня не тронет клевета. И живых толкователей с у ж д е н и я осматривал я страшные места, из каждой ямы ноги вверх торчали, до икр их не скрывалась ногота. Тела ж т е н е й в тех ямах исчезали, пылали. Видел я подошвы ног и грешники от боли трепетали и содрогались сильно так, что мог порваться ряд веревок. Если б ими связали тело вдоль и поперек, под язвами страдая огневыми, как залитые маслом на огне пылали тени, с ужасом пред ними я стал тогда, застыла кровь во мне. Учитель мой, я наконец заметил, кто этот грешник, бешеный вполне, которого я в пламе не приметил. Он, кажется, страдает больше всех. Его мой взгляд с особой б о л ь ю встретил. О, за какой карается он грех? И отвечал учитель мой: Желаешь, когда ты знать причину казни тех, то вниз спустившись, истину узнаешь, кто он такой и как его зовут. А я ему: Поэт, ты понимаешь? Что за тобою вслед и здесь и тут я следовать готов б е с п р е к о с л о в н о Твои труды есть также и мой труд. Тебе я покоряюсь любовно. Я твой слуга, а ты мой властелин, в которого я верю безусловно, который даже может в миг один угадывать мои все помышления. Противиться тебе мне нет причин. Через новую ограду в том г н о в е н ь е спустились мы в жилище новых мук, где раздавались стоны и хрипенья. Поэт не выпускал меня из рук, пока мы шли до ямы той ужасной, где грешник, испуская в о п л ь звук, метался телом всем. О, ты несчастный! Кто б н и был ты, попавший в б е з д н у з о л вниз головой, истерзанный, безгласный, поверженный, как в стену вбитый кол, скажи, кто ты, когда сказать возможно? И как монах, который вдруг пришел на исповедь убийцы, что тревожно ждал смерти под з а с ы п а н н о й землей, так точно я склонился осторожно над грешником с поникшей головой. И грешника услышал я с т е н а н и е тыль б о н и ф а ц и й здесь передо мной, так обманула значит предсказание меня на много лет, и л ь присыщён так скоро златом ты и поругание твое сошло на вечную жену? Я слушал ничего не понимая и словно сознавал свою вину его речам. неясно мне внимая, тогда Вергилий молвил свой черед, всегда во мне участие принимая. Скажи ему скорее, я не тот, кого во мне ты видишь почему-то. И я раскрыл немедленно свой рот. Нет, я не тот. И потрясая люто ногами, грешник выслушал ответ и отвечал. Была одна минута. Что в голосе его был слышен след печальных слез? Чего же надо тебе, когда в подземный этот свет проклятого карающего ада спустился ты, ч т о б от меня узнать, кто я такой и как в обитель смрада попал? То я могу тебе сказать. Мне ничего утаивать не надо и не хочу перед тобой скрывать, что я ходил под мантией великой. Медведицы я сын. Для медвежат сбирал я деньги с жадностью дикой и сам за то попал в ужасный ад, которого все грешники боятся. Сюда и спив мучений вечный яд. Повержены со мной все светотатцы. Чу, слышишь над моей г о л о в о й они в своих конвульсиях кружаться и поднимают дикий страшный вой. Я сам к ним должен скоро провалиться, когда ко мне в верте пужасный мой тот должен неожиданно явиться, кого в тебе. Сегодня я признал, пока из п я т о кровь к моя струится, и головою в грязь я брошен стал, поверженный, с горящими ногами. Он испытает все, что испытал я в Тартере. Потом его следами сойдет жестокий грешник к нам сюда, задавленный тяжелыми грехами. И здесь он нас прикроет навсегда. Есоном новым, ставшим в б е з д н е этой, Есону царь мирволил без стыда, а этот грешник гнусный и отпетый найдет опору в Гальском короле. Какой-то с т р а н н о й храбростью согретый воскликнул я, и речь была бодра. Когда Господь вручал ключи от рая, не думал от апостола Петра он требовать награды, повторяя одни слова: а г р я д и г р я д и за мной». И даже Петр, корыстью не сгорая, не требовал, чтобы Матвей, святой, ему дал денег вместо благодати. Сиди же здесь с к а з н о ю золотой. которую награбил ты, как тати прохожих обиравший в пути. Сиди в Аду, косней в своем разврате, и если бы я мог в себе найти еще грубей, еще сильней проклятие, его бы на тебя я мог свести. б е з с о ж а л е н и я стал бы проклинать я. О, ваша алчность землю всю крушит. всех ближних, обирая без изъятия, вы потеряли совесть, честь и стыд. Из золота вы сотворили Бога. Себе язычник идол сотворит и молится ему лишь только строго. А вы, у вас сто идолов всегда. У вас богов на этом свете много, которых вы меняли без стыда. и з а такое в мире преступление не снимут с вас проклятие никогда. О Константин, нет, не твое крещение злость с д е л а л о в прошедшие года, но то, что власть и власти нарушение, ты смело папе первому вручил и тем посеял в мире преступление. Пока я так над ямой говорил, в р а с к а я н и е или в гневном иступлении ногами грешник молча потрясал. Но кажется, мое с ним рассуждение учителю понравилось, и он в н и м а л словам с улыбкой одобрения их б е з ы с к у с н о й правды й восхищен. Потом схватил меня он в умиленье, прижал к своей взволнованной груди. И вновь пошел со мной без затруднения по прежнему скалистому пути и вынес на руках к другой ограде, где темный мост п р и ш л о с ь нам найти в подземном наводящем ужас граде. Здесь н о ш у опустил он на скале обрывистый и с переди и сзади и столь крутой, что в безрассветной мгле И дикая к а з а не в состоянии была ходить по страшной крутизне. Тогда, не в очень дальнем расстоянии, долину пред собой я увидал, и вновь во мне удвоилось внимание среди других невиданных мной скал.